Глава 18 Арина Я приехала к Демиду Ханину, потому что он не доверяет своей девушке уборку в комнате родителей. По крайней мере, я поняла посыл мужа именно так. Вхожу в пустую комнату, ежусь. Здесь холодно, как в склепе. Окно открыто. Возможно, я утрирую, зная, что обитателей комнаты нет в живых. По коже бегут перепуганные мураши. Едва вспоминаю, как тяжело переносили утрату родителей пацаны. Несмотря на возраст, Макар плакал, как ребенок, месяц. Никак не мог поверить в произошедшее. Я же сожалела об одном что его родители ушли за месяц до рождения Машеньки, и дочке не удалось встретиться с дедом и бабой, а Ханиным судьба не дала шанса увидеть и полюбить внучку, ведь такое сокровище, как Машка, невозможно не любить. Бреду по комнате без цели. Подхожу к стене, прислоняюсь к ней носом. Вдыхаю запах прошлого. И тут замечаю две коробки на стеллаже. Аккуратно спускаю их вниз. Тяжелые. Сажусь на холодный пол и открываю первую коробку. Перебираю ненужные никому вещицы. Вот открытка, подписанная корявым детским почерком Макара. Какие-то ключи. Шкатулка с простыми золотыми вещицами. Цепочка, крест, два обручальных кольца. Моргаю. То ли от пыли, попавшей в глаз, то ли слеза не дает видеть ясно. Протягиваю руки к старому фотоальбому и замечаю странность. Зачем они его оставили? Ведь мы с мужем давно оцифровали все фото семьи, перенесли на съёмный жёсткий диск по просьбе родителей Макара. Провожу пальцами по альбому, смахиваю пыль, осторожно открываю, сразу же натыкаюсь взглядом на фото, где счастливый карапуз Демитко и его старший братец кормят уточек в парке Измайлова. Жизнь идёт, всё вокруг меняется. А утки в парке остаются прежними, упитанными и дерзкими. Так и норовят помешать тебе, когда плывешь на лодке. Борзеют, нагло разгуливая около рыбаков, отжимают у рыб корм в виде хлебных крошек. Широко улыбаюсь воспоминанию. Машка обожает кормить уток в Измайлово. Правда, местные рыбаки терпеть не могут, когда приходит младшая ханина и разгоняет их рыбу. «Я куплю вам рыбу в магазине», — со смехом вспоминаю, как пыталась замять последний скандал на пруду. «Дамочка, вы не понимаете, мы ловим рыбу не для еды!» «А для чего? Чтобы отпустить обратно?» Конечно же, вы принесёте её домой и пожарите, и она будет вонять на весь подъезд. Знаю я вас, Рыбаков, дома такой же. Судорожно сжимаю в руках следующее фото. Опустив голову, думаю о своём, но сердце ёкает и икота подступает, потому что на снимке что-то из ряда вон выходящее. Отмечаю про себя, что вижу я это фото впервые. А ведь именно я переносила все фото семьи Ханиных в электронный вид. Могу смело утверждать, его там не было. В комнату заглядывает супруг. Как заглядывает? Нагло заходит, стопорится. Делает еще один решительный шаг и снова замирает. Ждет мою реакцию. Маша упала. Конечно, я злюсь на двух мужиков, что не досмотрели за одной пятилетней ягозой. В том, что дочь чуть не расквасила свое красивое личико, есть доля моей вины. Хан сто раз просил меня купить брату ковры, а меня жаба душила. С этой грёбаной ипотекой приходится считать каждую копейку. Вот если бы муж позволил мне взять деньги у дяди, я бы его брату ковер-самолет купила и сама бы чувствовала себя уверенно, как Волька ибн Арина. Ладно, вот сделает дем ремонт, и я обязательно куплю ему ковры на деньги, которые заработаю сама. Мысли о близких мне людях прочищают мозги, как обычно. Делают их более восприимчивыми к делу. «Арина!» Муж решается на какой-то разговор, но я его опережаю. «Сядь! Я кое-что нашла!» Дрожащими руками передаю мужу фото, едва он садится рядом. Сидим бедро к бедру, Локоть к локтю, как раньше. «И?» Маг непонимающе разглядывает фото, описывает вслух, что видит на них. «Две женщины, одна из которых моя мать, у каждой на руках, новорождённый, больничная палата, фон». «Серьёзно ничего не замечаешь?» спрашиваю нервно. – Мама грустная. – У меня горит лицо, и сердце стучит, как ненормальное. Но как он не видит очевидное? Взгляни на лицо и волосы второй женщины, на глаза. Даю наводку. – И светленькая, почти блондинка, с ярко-голубыми глазами. – Арина, не томи, что ты здесь нашла? – Посмотри же на неё. А потом, сходи в прихожую, взгляни на себя. Одно лицо! Ты рехнулась? Нет! Меня бросает в жар. Ты похож на эту женщину! С упорством невменяемой, повторяю я. Твоя мать – ярко выраженная брюнетка, почти черные волосы, темно-карие глаза, немного смуглая кожа. А ты другой! Демид похож на мать, а ты нет. «Как ты можешь?» – взрывается муж. «Мать погибла пять лет назад, а ты до сих пор ненавидишь ее за то, что она гнобила тебя и предпочитала веру. Найди в себе силы простить ее». «Ты неблагодарный!» – взрываюсь я. «Мне очень обидно. Я нашла зацепку, а муж обвиняет меня в страшных вещах». Моргаю, чтобы не заплакать от обиды. Но лицо не могу контролировать. Перекашивает от душевной боли и несправедливости. Смотрю в небесно-голубые глаза супругу. В них гнев и боль. Кажется, пропасть непонимания между нами становится глубже и непреодолимее. Риша, я люблю тебя». Но ты превращаешь мою жизнь в кошмар. Может, нам развестись? Достали!» – шипит Дём, распахивая дверь. Краем муха слышу, что Маша снова плачет. Брат мужа закрывает за собой дверь и наступает на нас. «Вы чего орёте на весь дом? Маша как услышала, что вы ругаетесь, тут же капризничать начала» вы ребёнка неврастейником сделаете. Может, вам лучше взять паузу на пару месяцев, пожить отдельно? Начнёте ценить друг друга». Меня бросает в жар и в ушах звенит от приступа гнева. «Знаешь, что сказала моя жена?» – рявкает Макар, поднимаясь на ноги. «Что я нисколечко не похож на наших родителей». «Зато копия чужой бабы из роддома!» Мак протягивает братишке фото. «Случаются же странности!» Дём чешет правую бровь. «Ты чего? Только не вставай на сторону Арины, ладно?» Макар шокированно глядит на брата. «В чём-то она права. Ты копия этой чужой бабы!» «Вот так!» Мысленно хлопаю в ладоши, радуюсь, что младший Ханин поддержал меня. По крайней мере, появилась хотя бы одна рабочая теория. Надо отработать ее. Ну и на Голубеву надавить. Поднимаюсь с пола, гордо плыву на выход. Вспомнив про фото, возвращаюсь, Забираю у Демида из рук фотографию и ухожу в гостиную, где Маша встречает меня насупленным взглядом. — Доченька, мы не ругались с папой. Это он по телефону разговаривал. — Правда? — глядит недоверчиво. И я наклоняюсь, целую ее в мокрые реснички, на которых до сих пор висят капельки слезинок.